Доброго здоровья тебе, дружок! Здравствуй! Мы приглашаем послушать чудодейственные и поучительные русские народные сказки, издавнолюбимые и взрослыми, и детьми. Начинается сказка, начинается Пабаска, сказка добрая, повести долгая, ни от сивки, ни от бурки, Не от вещего каурки, не от молодецкого росвисту, не от бабьего покрику. Вот дива, так дива. Сестрица Алёнушка и братец Иванушка. Жили были старик да старуха. У них была дочка Алёнушка, да сынок Иванушка Старик со старухой умерли. Остались Алёнушка да Иванушка одни-одинёшеньки. Пошла Алёнушка на работу и братца с собой взяла. Идут они по дальнему пути, по широкому полю, и захотелось Иванушке пить. «Сестрица, Алёнушка, я пить хочу!» «Подожди, братец, дойдём до колодца!» Шли, шли, солнце высоко, колодец далеко, Жар донимает, пот выступает. Стоит коровья копытца водицы. «Сестрица Аленушка, хлебну я из копытца!» «Не пей, братец, теленочком станешь!» Братец послушался, пошли дальше. Солнце высоко, колодец далеко, Жар донимает, пот выступает. Стоит лошадиная копытца, полно водицы. Сестрица, Алёнушка, напьюсь я из копытца. Не пей, братец, жеребёночком станешь. Вздохнул Иванушка, опять пошли дальше. Идут, идут, солнце высоко, колодец далеко. Жар донимает, пот выступает. Стоит козья копытца полно водицы. Иванушка говорит, сестрица Аленушка, Мочи нет, напьюсь я из копытца. Не пей, братец, козленочком станешь. Не послушался Иванушка И напился из козьего копытца. Напился... И стал козлёночком. Зовёт Алёнушка братца, А вместо Иванушки бежит за ней беленький козлёночек. Залилась Алёнушка слезами, Села под стажок, плачет, А козлёночек возле неё скачет. В ту пору ехал мимо купец. «О чём, красная девица, плачешь?» Рассказал ему Алёнушка, Про свою беду. Купец ей говорит. поди за меня замуж. Я тебя наряжу в злато-серебро. И козленочек будет жить с нами. Аленушка подумала, подумала. И пошла за купца замуж. Стали они жить, поживать. И козленочек с ними живет. И ест, пьет с Аленушкой из одной чашки. Один раз купца не было дома. Откуда ни возьмись, приходит ведьма, стала под Аленушке на окно и так-то ласково начала звать ее купаться на реку. Привела ведьма Аленушку на реку, кинулась на неё привязала Аленушке на шею камень и бросила ее на воду. Оборотилась Алёнушкой Нарядилась в её платье И пришла в её хоромы Никто ведьму не распознал Купец вернулся И тот не распознал Одному козлёночку всё было ведомо Повесил он голову Не пьёт, не ест Утром и вечером ходит по бережку Около воды и зовёт Алёнушка, сестрица моя «Выплынь, выплынь на бережок!» Узнала об этом ведьма и стала просить мужа «Зарежь, да зарежь, козленка!» Купцу жалко было козленочка Привык он к нему А ведьма так пристает, так упрашивает Делать нечего Купец согласился «Ну, ну, зарежь его!» Велела ведьма разложить костры высокие, Греть котлы чугунные, Точить ножи булатные. Козленочек проведал, что ему недолго жить И говорить названному отцу. Перед смертью пусти меня на речку сходить, Водиться и спить. Ну, сходи. Побежал козленочек на речку, Стал на берегу и жалобно закричал. Алёнушка, сестрица моя, выплынь, выплынь на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, Ножи точат булатные, хотят меня зарезать. И... Алёнушка из реки ему отвечает. Ах, братец мой, Иванушка, Тяжёл камень на дно тянет, Шелкова трава ноги спутала, Желтые пески на груди легли. А ведьма ищет козлёночка, Не может найти, и посылает слугу. Пойди, найди козлёнка, Приведи его ко мне! Пошёл слуга на реку и видит, По берегу бегает козлёночек, И жалобнёхонько зовёт, Алёнушка, сестрица моя, выплынь выплынь на бережок. Костры горят высокие, котлы кипят чугунные, Ножи точат булатные, хотят меня зарезать. А из реки ему отвечают, Ах, братец мой Иванушка, Тяжёл камень на дно тянет, Шелкова трава ноги спутала. Желтые пески на груди легли. Слуга побежал домой и рассказал купцу про то, что слышал на речке. Собрали народ, пошли на реку, Закинули сети шелковые и вытащили Аленушку на берег. Сняли камень шеи, окунули в ключевую воду, Одели ее в нарядное платье. Козленушка ожила и стала хорошей, чем была. А козленочек от радости три раза перекинулся через голову и обернулся мальчиком Иванушкой. А ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле.